Глава 14. Колымские. Калибри. 5 февраля 2010 года. Пишу серьезно, не выдумка, не шутка. Автор. Иду за спиной шамана по верхнему платок временной стоянке защищенному от ветра месту среди скал. Там можно перевести дух, посидеть, вскипятить чай или, если нужно, приготовить поесть. Только что поменялись, обычно первому протаптывающему след труднее. Но здесь сильный ветер так уплотнил, утрамбовал снег, что снегоступы почти не проваливаются, видны только следы царапины от дюралевых зубьев на снежных застругах. Идем, понятно, молча, так как переговариваться, кричать на таком ветру нет смысла. Неожиданно шаман обернулся и, убедившись, что я смотрю, указал шубенкой направление, куда посмотреть. Шубенка, рукавица из овчины, надевается на руку поверх тонких шерстяных перчаток. Сначала я увидел только два маленьких засохших листочка, которые поздно сорвало ветром. Но они летели против ветра. Мгновенно сосредоточившись, я услышал и слабое чириканье этих маленьких 1-2 см птичек. Птички свободно против почти штормового ветра пролетели небольшим зигзагом между мной и удаляющимся шаманом в нужном им направлении и скрылись из вида. Не порусили из-за своего размера. На стоянке, заварив чай из запасенных летом местных трав, я, естественно, стал спрашивать шамана, что это? — Ты же видел, птички. На бабочек бражников похожи но чуть слышно чирикают. — Ага, и в Пургу бабочки не летают. — Никогда раньше не видел и даже не слышал о таких маленьких. — Естественно, орнитологи про них не знают. — Блин, 21 век, а тут почти у города, примерно 10 километров, неизвестная фауна. — Нормально. Летом их трудно увидеть только сейчас на фоне снега. А придурков вроде нас, шарахающихся зимой по морозу и ветру, в Магадане практически нет. — А Эвелны? — Многие тоже про них не знают. Другие привыкли и не обращают особого внимания. И да, один ты их не заметишь. Почему? Во-первых, не обратишь внимания. Да, если бы ты не показал, я бы принял их за засохшие листочки деревьев. Потом только понял, что против ветра летят. Они скорее приняли нас за крупных местных животных, типа лосей или медведей. Но выглядим для них необычно, поэтому пролетели, посмотрели поближе. Питаются навозом? Может быть, не знаю. Тем более животные их тоже или не замечают, или не обращают внимания. Так у них нет врагов из-за размеров? Зимой точно нет. Может, летом какие-нибудь насекомые, но и то вряд ли. Для местных стрекоз они крупноваты, а других среди летающих не знаю так это уникальная экологическая ниша. Выживи в экстремальных условиях, здесь холод и ветер пурга, и будет твоя уникальная ниша. А как ты их заметил первый раз? Показал местный шаман Эвелн, сам не обратил бы внимания. То есть, чтобы заметить, нужен второй наблюдатель? Да, человек так устроен, если нет другого рядом, или не заметишь, или объяснишь себе несуразно, как ты с листочками, не замечая этого. И много ты знаешь таких неизвестных науки животных? Не я. Кто-то из окружающих знает и мне иногда показывает. Если с насекомыми, то десятка полтора. Растений побольше, и они, кстати, меняются чуть быстрее. Люрна. Птица солнечного цвета. 14 января 2025 года. Пытаюсь ответить на вопросы о Люрне, начал описывать еще в 2018 году в книге «Звезды шамана». Первое название не я придумал, узнал у шамана. Он ссылался на местных эвелнских шаманов. Второе. Она, Люрна, нигде не садится. Возможно, это сгусток плазмы. Иногда заметно, заметно в виде солнечного блика на морской волне, льду. Третье. Кочует, перемещается за вращением земли рассветом закатом может ей нравятся такие лучи как то преломленные преобразованные четвертое шаману не интересны официальные научные взгляды ни белковой жизни не существует и прочее я твердо уверен что энергетические формы очень распространены пятое не знаю коллективная это форма жизни мы или индивидуальная я Об этом чуть начал рассуждать в этой книге, раздел соприсутствия Шестое. Не шаровая молния и не блики в солнечных лучах. Спасибо за вопросы в комментах. Но что-то общее в природе сгустков энергии есть. Седьмое. Они, люрны, могут передвигаться в межпланетном пространстве. а Вне солнечной системы, не знаю. Шамана сейчас спросить не могу, пока не на связи. Думаю, до лета.